Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с булыжника единодушие московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Только подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали, действительностью установились они лишь в предназначении для других. Как не возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было неспокойно но все больше походило на радость сознание, что именно этой грусти мне ни в очи уши не вложить, и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моейю моей в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел с каждым поворотом все больше, прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой. В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство, замкнутое самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у нее эта способность, видно из ее мифа о ганемеде и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля Риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части здания, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности, и, наконец, в каком-то запоминающимся подобие, быть может, должна быть пережита и смерть. Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма. Воспитанная на никем потом неповторенной требовательности На сверхчеловечестве дел и задач она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда по ее приеме человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, Поступ и обстановка считались обычными.